Застрелился после визита к Суслову? Но только ли в результате этого визита? Б. Где те документы, которыми уличал его Суслов? В. Почему телохранитель не проводил его до третьего этажа? Г. Где пистолет Мигуна, авторучка, стрелянная гильда, ключи от квартиры. Впрочем, то, что мне не прислали это все вместе с делом, а Мигуну отношения не имеет. Это мелкое месть Пирожкова или начальника следственного управления Курбанова. Хотят, чтобы я все-таки сам лично притащился к ним в КГБ. Значит, этот пункт отбросим. Остаются три вопроса. Прямо скажем, этого предостаточно. Я перелистал дело Мигуна с конца на начало. Отпечатанное каракозом постановление следователя Шамраева о возбуждении уголовного дела по факту смерти Мигуна лежало передо мной, чистенькое, еще не подписанное, не мной, не генеральным прокурором. Ну что, товарищ Шамраев, подписываем, а? Впрягаемся в это дело? Я достал сигарету, закурил. Тут же сам поймал себя на этом жесте. Интересно, интересно. Прежде чем ставить свою подпись, под этим, возможно, Смертельным для меня документом я закурил. А как же Мигун перед самоубийством? Ведь он курил, да и пил, я сам это видел неоднократно. Последний раз месяца три тому назад я видел его на парт в колонном зале Дома Союзов, точнее в буфете. Он сидел там, С Юрием Брежневым, еще с кем-то, за бутылкой коньяка и курил, я хорошо это помню. Так неужели перед тем, как пустить себе пулю в висок, он не выкурил сигарету и не хлопнул хоть рюмку коньяком?